Глава 3 Мира. Ханна, зову я, и магия вспыхивает искрящейся прохладой. Скажи мне, что он ошибается. Я чувствую ее изумление и восторг, и то же безграничное потрясение, что испытывают все остальные. Мы были так близки, выдыхает она. Тадильский рудник, все это время мы были так близки. Ханна умолкает но я знаю, что она имеет в виду. Близки к тому, чтобы найти источник магии и не дать Ангри завоевать Винтер. Рудокоп поднимается на ноги и безмолвно ведет меня в пещеру. Генерал без возражений позволяет мне следовать за ним, шагая позади с таким видом, словно его тащат внутрь против воли. За ним идут Теран, Гариган, Коннел и корделианские солдаты. Утреннее солнце освещает первые метры штольни, но дальше, где начинается спуск, все погружено во тьму. Рудакоп подхватывает единственный горящий фонарь, наверное, тот, что принес с собой, поднимаясь наверх. И мы, взяв себе фонари из общей кучи, зажигаем их и устремляемся вслед за ним. В мерцании фонарей становится видна пещера. Туннель шириной в две руки – и высотой чуть больше стоящего в полный рост мужчины завален инструментами. В полной тишине слышны лишь приглушенные звуки наших осторожных шагов. Моего запястья касаются пальцы. Сначала едва ощутимо, потом, когда я слабо улыбаюсь Терану, смелее. Принц ничего не говорит, хотя потому, как приоткрыты его губы, я знаю. Ему хочется что-то сказать. Но что тут скажешь? я сжимаю пальцы Терана и веду его в темноту. Впереди видны разветвления, однако возглавляющий нашу группу рудокоп проходят мимо них, продвигаясь в самый глубокий туннель Кларинских гор. Воздух здесь пропитан запахом древней затхлой пыли, которая тонким слоем оседает на коже. Напряжение немного отпускает меня, Но тут туннель заканчивается, и перед нами предстаёт провал в неровной каменной стене. Горящие фонари освещают его и валяющиеся на земле обломки камней. Остальные рудокопы, кажется, не пострадали, и я немного успокаиваюсь. Они все столпились в туннеле, глазея на большую трещину в стене. Страх мешает им войти внутрь, а благоговение — отойти назад. Завидя нас, они отступают и выжидающие смотрят на меня, но я чувствую то же, что и они. Фонарь подрагивает в моей руке. Кто-то создал этот грот. Идеально вырезанный каменный пол кажется мраморным. Окружающие стены за провалом ничем не отличаются от прочих на руднике, но их как будто оставили такими умышленно, потому что все внимание к себе тут же приковывает задняя часть грота, где стену обработали до идеальной гладкости. Я проскальзываю вперед мимо груды камней и оставляю фонарю входа в грот. Фонари за моей спиной достаточно освещают пространство. Стоит мне зайти внутрь, и воздух начинает потрескивать, как в грозу перед вспышкой молнии. По телу пробегает дрожь. Воздух тяжел и пропитан магией. Терен касается моего локтя, и я вздрагиваю. Не знала, что он последовал за мной в грот, но, похоже, он единственный, кто достаточно смел или достаточно глуп, чтобы отважиться сюда ступить. Все остальные замерли столбами у входа, потрясенно и с ужасом взирая на то, что манит меня точно пламя мотылька». Перед нами высится дверь, широкая и массивная, сделанная из того же камня, что и грот. В самом ее центре вырезаны четыре картины. Одна — сплетение пламенеющих лоз, вторая — сложенные стопкой книги, третья — обычная маска и последняя, самая большая, расположенная поверх трех остальных, вершина горы, залитая столпом света. Над ней дугой выгравированы слова «Орден Искупителей». Я подхожу ближе, тихо ступая по каменному полу. Столб света, бьющий в вершину горы. Где я это видела? И что это за Орден Искупителей? Золотые листья, выдыхает теран и делает шаг вперед. Это замочные скважины. Я хватаю его за руку, останавливая... Не позволяя идти дальше, тут опасно. Терран прав. В середине трех маленьких изображений есть узкие замочные скважины. «Думаешь, это то, что мы ищем?» — тихо спрашиваю я. Терран накрывает мою ладонь своей и рассеянно кивает. «Да», — отвечает он, — «мы нашли его. Теперь у нас все будет хорошо». Он смотрит на меня, переводит взгляд на дверь. «У нас все будет хорошо». Я оглядываюсь на столпившихся у грота людей, встречаюсь глазами с генералом, и горло сжимается, я понимаю, что это значит. Когда открыли доступ к источнику, у каждого человека появился накопитель, но потом люди начали использовать свои личные накопители для убийства, воровства и насилия. Так образовался распад, который проникал в их разум и побуждал использовать магию во зло. И если за этой дверью действительно окажется магический источник, нужно было остановить Ноума задолго до этого. Лицо Террано светится от счастливого потрясения, он рад находке, хочет открыть эту дверь, и его довольный вид ошеломляет меня еще больше. Я не подумала. «Бросилась сюда, не помня о том, кем является Теран. Ему нужна магия за этой дверью. Она нужна Корделу. Я делаю шаг назад, отодвигаясь от него. Мира!» — тянется ко мне Теран. Холодная волна магии пронзает мое тело, и я замираю. «Мира!» — кричит Ханна. Она напугана. «Чем?» Теран шагает ко мне но неожиданно спотыкается и, раскинув руки, падает на меня. «Мира, уходи отсюда! Как холодно! Как же холодно! Мира!» — взывает Ханна. «Ми!» — тишина, мучительная тишина. Словно захлопнувшаяся дверь отрезала от меня все звуки. Жгучий жар опаляет тело нескончаемыми волнами боли. Огненная магия охватывает руки и ноги, заполняет грудь, взбирается к шее. Она обжигает каждый нерв, встает в горле комком раскаленного свинца, не давая издать ни звука. В меня вжимается тело Терана, и я знаю лишь одно — во всем виноват он. Или я. Все это происходит только со мной, потому что Теран ничего не чувствует. Он растерянно сводит брови. «Мира, что?» Невидимая сила подхватывает нас и швыряет назад ко входу в грот. С глухим стуком мы ударяемся о камень и валимся на пол. Все встревожены кричат и бросаются к нам. В этот момент боль вырывается из меня полубезумным нечеловеческим криком. Тело сотрясается. Я сворачиваюсь в клубок, Затыкаю уши ладонями и катаюсь по полу, пытаясь найти положение, в котором не буду чувствовать себя так, будто сгораю заживо. «Ханна!» — взываю я к ней, к магии, к чему угодно, способному это остановить. Молчание, тишина. На меня обрушивается страх. Густая тьма застилает глаза, Стекает по горлу и заключает меня сверху донизу в Слишком знакомый плен «Мира!» В мои волосы вплетаются пальцы Терана Его руки обвивают меня «Мира, держись!» Я моргаю и остаюсь совершенно одна во тьме Пламени и льду Темнота отступает Рассеивается в желтом свечении факелов Я благодарна за этот свет — «Я в порядке, пока не обвожу глазами комнату». Мерцающий свет открывает взгляду темницу. На грязных черных камнях блестят пятна плесени. Сидящий в углу терн напряженно уставился на дверь. На его лице страх, потому что у двери стоит ангра. «Наследник Кордала», — произносит ангра. Шагнув вперед, он опускается на корточки перед терном, опираясь на свой посох. Ты придал новое значение слову «доблесть». Каков был твой план? Проникнуть в мой город и освободить Вентерианскую рабыню, что попало ко мне?» Ангра обхватывает подбородок Терана пальцами и вздергивает его голову вверх. «Или ты рассчитывал, что твой отец примчится спасать вас обоих?» мурлычет он. Мы с Тераном судорожно вздыхаем, Так вот, что случилось с ним, когда его схватили в Зелёные глаза прищуриваются, Ангра склоняет голову на бок, словно слышит что-то, чего не слышим мы. На его лице появляется выражение, которое я никак не ожидала увидеть, выражение восхищенного благоговения. Ангра оглаживает большим пальцем подбородок Терана. «Ты и правда думаешь, что он придет?» Брови Терана дергаются вверх. Он неосознанно выдает сомнения. Ангра тут же ухватывается за это. «А знаешь, мы с тобой не так уж и сильно отличаемся друг от друга. Показать тебе, насколько мы на самом деле похожи». Он кладет ладонь на голову Терана. Теран кричит. «Случилось это уже или нет, неважно. Мне тяжело слушать его крики, но в этот миг Ангро, отдергивает руку и теран с закрытыми глазами валится вперед. «Нет», — приподнявшись на локтях, приглушенно говорит он, а потом с ужасом повторяет «Нет, он не убил ее, как твой». «Убил ее? Кого? Что Ангра ему показал?» Ангра цокает языком. «Убил, маленький принц». Отстранившись, он наблюдает за тем, как корчится теран. Темная магия возвращается в посох. Мы с тобой одинаковые. Мира. Я подскакиваю, крепко сжимая в кулаках ткань. Я у себя дома, в гаосе. Потрескившиеся коричневые стены пропускают внутрь прохладный воздух. В маленькой комнатке стоит кровать, и несколько столиков на каждом горят свечи. Десятки свечей, я моргаю, таращась на свет, переводя взгляд с одного колышущегося огонька на другой. Ткань в моих кулаках натягивается, и я вздрагиваю. Рядом со мной сидит генерал, его руки упираются в постель по обе стороны от моих ног. Я вцепилась в его воротник, будто собралась с ним драться. Террен тоже здесь. Стоит в изножье кровати с незажженной свечой в одной руке и спичкой в другой. Ангра. Воспоминания. Я разжимаю руки и утыкаюсь лбом в колени. Почему я это видела? Как я? Магический источник. Выдыхаю я, выпрямляясь. Дверь. Там был барьер. Я вспоминаю, что произошло. Барьер не позволил приблизиться к двери. Магия отбросила нас с Тераном назад. Может быть, причина в том, что я накопитель, или магия барьера соприкоснулась с Тераном, впитала в себя его воспоминания и передала их мне. «Какая бы магия ни была там за дверью, нам нельзя ее трогать», — говорю я. Теран удивленно смотрит на меня. «Возьмите, моя королева, выпейте это». Генерал пытается дать мне стакан воды, но я отталкиваю его. «Мы нашли магический источник», — произношу я. «Что-то защищает его, какой-то барьер. Мы не можем его убрать. Если мы получим доступ к магии, если она распространится...» Террен подходит ближе. Именно в этом мы и нуждаемся. Я колеблюсь, вспоминаю, каким счастливым выглядел Террен, до нашего с ним столкновения, и как он корчился на полу в темнице Ангры. То, что я видела, было на самом деле? Ханна, неуверенно обращаюсь я к магии. Это было... В груди вспыхивает холод. Так происходит всегда, когда я обращаюсь к магии. Только раньше вспышка угасала, а теперь разрастается. Холод стремительно растекается по рукам и ногам, «Магия хочет вырваться из моего тела». «Нет», — мысленно кричу я, «Остановись — «остановись». Магия не подчиняется. Мощным потоком она вливается в генерала. Он вскакивает на ноги, открыв рот и задыхаясь, будто кто-то врезал ему под дых рукоятью меча. «Что?» — выдавливает он. «Что ты?» Поскальзываясь на деревянном полу, Он пятится назад и натыкается на закрытую дверь, ведущую в коридор. Он хватается за нее в попытке открыть, но вместо этого дверная створка с грохотом падает на пол. Генерал сорвал ее с петель. «Нет, это я сотворила с ним такое. Я падаю на постель. Я видела, как магия наделяет людей силой, делая их могучими и выносливыми» но не настолько, чтобы они могли снести дверь. До этого момента магия всегда помогала мне и моим подданным. «Что случилось?» Генерал бросает на меня вопросительный взгляд. «Моя королева, зачем вы так?» «Я не хотела», — мотаю я головой. «Магический барьер что-то сделал со мной. В груди холод, мое сердце лед, мои конечности снег». Каждый мой выдох должен превращаться в пар. Магия словно сорвалась с цепи. Генерал осторожно ступает вперед. Мы разберемся во всем, моя королева, отправим кого-нибудь туда вниз, того, кто не связан с королевским накопителем. Я вскакиваю на ноги. Нет, это слишком опасно, никому нельзя туда спускаться. Мы нашли его мира, вступает в разговор Терен. Голос у него хриплый, магический источник, и ты не хочешь даже изучить его. Мир веками не видел подобной силы. Представь только, сколько хорошего мы можем совершить с ее помощью. Представь себе, какое зло она может принести, — кричу я, не в силах сдержать тревогу. Ты видел, что я только что сделала. Моя магия могла изувечить генерала. «Даже если мы сможем получить доступ к Источнику, все будет совсем не так, как ты того хочешь. Думаешь, твой отец использует магию во благо? Может быть, для блага Кордала, но как это отразится на моем королевстве?» Террен роняет незажженную свечу и спичку и подходит ко мне. «Миру нужна эта магия», — настаивает он. «Мы можем сделать так, чтобы магия принесла пользу всем». Твои люди будут владеть собственной магией, которая позволит им никогда больше не допустить захвата их королевства. «Не говори отцу, что мы нашли его», — умоляю я. «Я знаю, почему ты страшишься Ангры, но мы сильнее его. Ты не такой, как он». Сведя в замешательстве брови, Теран скользит взглядом по моему лицу. Я молчу, выжидая, когда он вспомнит и поймет, что я хочу сказать. Но принц лишь растерянно наклоняет голову. Он не помнит, что сделал с ним Ангра, или видение было ложным. Где-то в доме открывается дверь, и до нас долетают голоса. «Она очнулась?» — спрашивает Несса. Дендера что-то ей отвечает. «Что с дверью?» — они входят в комнату. Генерал с Нессой и Дендерой начинают что-то тихо обсуждать, а я придвигаюсь к Терану и понижаю голос. «Пожалуйста, не говори об этом Ноуму. Мои люди видели все своими глазами. Твои люди знают, что мы нашли источник. Отец тоже об этом обязательно узнает. Внизу было всего несколько наших людей, и мои будут держать рот на замке. Пожалуйста, Теран, дай мне время понять, что делать дальше». Моё сердце сжимается, пока он молчит. «Во сне, — наконец, — говорит Терен, — ты стонала так, словно была напугана». Он не согласился, он переменил тему. «Мне снился Ангра и ты. Я медлю, боясь причинить ему боль. Мои слова — молоток, а он — фарфоровая ваза. Вейбриле». Терен отшатывается от меня. «Это был просто сон». Тут же отмахиваюсь я, видя его реакцию. Терен ловит мою руку и сжимает ее, напрягшись всем телом. «Я мало что помню о том времени», — шепчет он, и в каждом его слове ощущается тяжесть трех месяцев темницы. Целые дни выпали из памяти, но я прекрасно помню слова Ангры о том, что он планирует сделать с тобой. Он собирается приказать Ироду, Голос Терана надламывается. «Ангра в Эйбриле воздействовал на меня своей магией. Это все, что я знаю. У него не должно быть такой способности. Королевские накопители не могут воздействовать на людей из чужих королевств. И если магия, подобная той, что владел Ангра, существует, то нам нужна от нее защита. Мои руки дрожат от желания податься вперед и обнять Терана, но, несмотря на его боль, я не могу с ним согласиться. «Тем более нужно оставить эту дверь закрытой. Если магию используют во зло, она сотворит как раз ту самую силу, которой ты так страшишься». Теран морщится, я не убедила его. «Ко мне бросается Несса. Моя королева, как вы себя чувствуете?» Она не спрашивает, что случилось, не задает вопросов о руднике. Наверное, генерал ей достаточно рассказал. «Коннелл с Гариганом встают на страже у моей двери, когда генерал сообщает, что пойдет проведать Фина и Грира. Он не остается посмотреть, все ли со мной в порядке, он просто велит Дендере обеспечить отдых королеве. Никакой помощи от него или от Терана, который тоже уходит». Я пытаюсь последовать за ним, но Дендера толкает меня на кровать, заставляя прилечь. Теран исчезает, не проронив больше ни слова. Он мог бы помочь мне остаться и помочь все это пережить и во всем разобраться. Нет, это я должна помочь Терану. Он не помнит, что с ним случилось, а я не понимаю, происходило ли увиденное мной на самом деле. Внезапное озарение сметает остальные мысли. Ханна не ответила мне. Когда я обратилась к ней, магия прорвалась наружу. Я уже готова позвать ее снова, но вижу, как Несса сметает в угол деревянные щепы. Наша связь с Ханной всегда была непостижимой. Может быть, барьер ее разорвал? Холод трепещет у меня внутри, словно чувствуя, что я в миге от того, чтобы воззвать к своей магии. Я боюсь ее, но мне нельзя бояться собственной магии. Теперь, когда источник найден, мне ничего нельзя бояться.